Святой подавал по смерти своей также и исцеление всяких болезней, как он подавал их и при жизни своей. Случилось как-то, что один знатный муж Феодорит, саном с пафарий, сходя быстро ради некой нужды по ступенькам лестницы своего дома, оступился и повредил сустав ноги своей. Нога неожиданно разболелась, и он слег в постель, в продолжении трех дней не мог от сильных страданий не вкушать пищу и питье, не забыть со сном, не сказать что-либо, и был как немой. Но, сохранив при своих страданиях здравый ум, он мысленно, прилежно молился Богу и угоднику его, святому Сампсону, призывая его на помощь. По прошествии трех дней, при наступлении ночи, С пофарий Феодорит увидел святого Сампсона, стоявшего у его ног. Касаясь поврежденной ноги его, святой говорил «Встань, ибо ты уже больше не будешь болеть». И, сказав это, святой сделался невидим. Феодорит тотчас же почувствовал себя совершенно здоровым и радостно начал громко благодарить Бога и говорить «Воистину великий угодник Божий, святый Сампсон!» Потом, осезав свою ногу и видя, что она стала совершенно здоровой, встал и начал ходить, а с наступлением утра пошел к гробу преподобного и, сотворив перед ним благодарственное поклонение, поведал всем бывшим там о дарованном ему исцелении. Другой вельможа в Царьграде по имени Лев Едучи на коне, стера каменную стену свою ногу. Открылась язва, и он тяжко захворал. Причем с каждым днем болезнь становилась сильнее. Домашние советовали больного призвать врача, чтобы тот сделал ему кровопускание. И вот когда приближалось наступление четвертого дня, в который должен был прийти врач к больному, было видение ночью прежде упомянутому Феодориту который перед этим получил исцеление от своей болезни. Он увидел трех мужей, входивших в дом больного вельможи. В одном из них он узнал святого Сампсона, которого видел во время своей болезни, а относительно двух других подумал, что это бессребренные врачи Косма и Дамиан. Феодорит спросил их, «Куда вы идете?» Они же с любовью, воззрев на него, ответили, «К вельможе, льву!» Феодорит на это сказал им, «Знаете ли вы, владыки мои, что он страдает тяжкою болезнью, и в этот наступающий день к нему придут врачи, чтобы лечить у него поврежденную ногу?» Тогда святые сказали Феодориту, «Да не будет того, мы снова придем к нему в пяток и исцелим его». Воспрянув от сна, Феодорит немедленно пошел к больному и рассказал ему о видении своем. Лев поверил словам его и не принял лекарей, но, возложив все упование свое на Бога, стал ждать пятка, непрестанно пребывая в молитве. И действительно, когда наступил пяток, больная нога его вдруг получила исцеление и сделалась здоровою, как и другая, совершенно не нуждаясь в каком-либо врачевании. Почувствовав себя здравым, лев немедленно пошел к гробу преподобного Сампсона и воздал ему, вместе с явившимся с ним, благодарение. Прославляя через многие чудеса угодника своего Сампсона, Бог прославил его и через истечение целебного мира от гроба преподобного, причем болящие всякими недугами помазуясь этим миром, получали здравие. Целебное действие этого мира испытал на себе вышеупомянутый вельможа лев. Случилось ему после исцеления от своей болезни снова заболеть всем телом, и он лежал на одре болезни как расслабленный. Причем все члены его тела были недвижимы. Но когда его помазали по всему телу миром, истекающим от гроба преподобного, Он тотчас же получил исцеление. В другой раз он заболел очами, но помазав их миром от гроба святого Сампсона, снова получил здравие. Воздавая за неоднократные исцеления творимые ему преподобным благодарение святому, Вельмо же лев принял на себя попечение о приимница его. В это время несколько оскудевший и в достаточной степени подавал ей на разные потребы от своих имени. Не будет неуместным упомянуть здесь и о том, что в странноприимнице начальником был тогда некто Енисей, человек ленивый и к службе своей неродивый, наблюдавший все нужды больных и странников небрежно. Однажды ночью преподобный Самсон явился ему не во сне, но как бы наяву и стал бить его жезлом с гневом, говоря ему: «Почему не брежен ты к службе своей и не соблюдаешь нуж странников и больных?» От такого биения Енесий заболел столь сильно, что у него отнялся голос, и он стал нем. Тело же его сделалось синим от ран, причиненных жезлом святого. Когда наутро многие стали приходить к нему, Енесий ничего не мог сказать им, а только показывал на тело свое синее отбиение». Потом, взяв хартию и трость, написал в ней, как он был наказан от святого за свою лень и небрежение. Узнав о случившемся, вельможа Лев пришел к больному навестить его. Увидев же, что тело его совершенно синее от биения, он начал со слезами молиться преподобному Сампсону. — Святые угодничи Божии! — так молился он. — Ты знаешь мою веру и усердие к Тебе. «Исполни же теперь молитву мою. Вот пред тобою Енесий, которого ты наказал, и который, написав на хартии случившееся с ним, поведал сам и грех свой, и твое вразумление ему. Исцели его от болезни, чтобы чудо твое получило большую известность для прославления имени Божия». Когда Вельможа Лев таким образом молился, Язык Енеси разрешился, и уста у него отверзлись, и он рассказал подробно о всем бывшем с ним, и с того времени совершенно исправился. После того некоторые благоговейные мужи, посоветовавшись между собою, обратились к патриарху и просили его осветить странноприимницу и церковь. Так действительно и было сделано. Для успокоения же странников и принятия недужных были устроены при новопостроенной церкви иной дом и больница. По прошествии некоторого времени строителем странноприимницы был Евстратий, который тоже не родил о больных и странниках, и к тому же был скуп. Однажды много дней он не давал больным елея, из-за этого он был наказан Богом, разболевшись глазами. Один из друзей его именем Лев не тот, о котором мы говорили выше, но другой, носивший то же имя, и служивший в странноприимнице, сказал ему, «Отпусти для больных и странников в должной мере, Елея, и ты будешь здоров очами. Если же не веришь словам моим, то я дам в удостоверение сказанного мною расписку». Сказав это, он написал Евстратию следующее, «Я лев, уповая на святого чудотворца Сампсона» и, утверждая с несомненную верою на него, предоставляю себя поручником тебе в удостоверение того, что если ты дашь довольное или для нищих и странников, то исцелеют от своей болезни глаза твои, ибо святый Самсон и спросит тебе здравия». Приняв такую расписку и дав обещание отпустить в нужной мере или для больных и странников, Евстратий в тот же день получил исцеление очей но так как он был скуп по своему нраву, то снова не стал давать Илея. И вот однажды ночью явился ему преподобный Самсон и с гневом сказал ему, что ты испытываешь меня, пренебрегая моими вразумлениями. Устрашенный этим видением, Евстратис с наступлением утра призвал друга своего льва и дал ему множество елея, прося его, чтобы он помолился за него к святому Самсону и спросил у святого угодника Божие прощение грехов его. Один из царских советников именем Варда, человек знатный, заболел карбункулом, от которого образовались на груди его большие и неизлечимые язвы. Долго он претерпевал тяжкие страдания от своей болезни. Между тем наступил день памяти святого мученика Мокия. Брачи, бывшие при больном и все домашние его, ушли в церковь святого мученика на всенощное бдение. Больной же лежал на одре, сильно печалясь о том, что не мог идти в церковь на праздник и поклониться чудотворному гробу преподобного Самсона, находившемуся в той церкви святого мученика. В это время явился к нему некий благолепный старец и сказал ему «Встань!» Больной на сказал «Как же я могу встать? Все члены тела моего ослабли от тяжкой болезни!» Но старец снова сказал «Говорю тебе, встань и иди в церковь, святаго мученика Мокия» которому ныне совершается празднество. Там ты помолись у гроба святаго Сампсона. Сказав это, старец сделался невидимым. Больной же, ощутив вдруг крепость в членах своих, стал понемногу вставать с одра своего. В то же время он заметил, что боль от язв прекратилась. Когда же он отвязал от ран врачебной повязкой пластыри, то увидел, что язвы, совершенно исцелели. Исполнившись радости, вельможа тот облекся в праздничные одежды и пошел в церковь. Увидев его неожиданно исцеленным, все бывшие в церкви удивились и прославили Бога. В то время было в обычае, что если кто впадает в какой-нибудь недуг, то он повелевал отнести себя в больницу святого Самсона. И там по вере своей, получал здравие. Так, когда у одного пресвитера заболел раб водянкой, пресвитер отослал его в больницу святого Сампсона. Пробыв здесь несколько дней и не получив облегчения от своей болезни, раб возвратился в дом своего господина. Пресвитер, увидев его, сильно разгневался на него за неверие его и снова отослал его в больницу, повелев и спросить себе «Мира!» и стекавшего от гроба святого и помазаться им. Раб пошел, переночевал в больнице святого Сампсона и возвратился оттуда здоровым. О том, как он выздоровел, Раб поведал следующее: в эту ночь я видел во сне явившегося мне святого Сампсона, коснувшись рукой до моего чрева, он сказал мне: иди отсюда, ты уже здоров. Я тотчас же проснулся. И почувствовал себя здоровым. Такую же болезнью страдала жена церковного служителя Ирина. Она в сонном видении узрела святого Самсона, пришедшего к ней вместе со святыми Бессребренниками Космой и Дамианом и прикоснувшегося к ней. После того она получила здравие. Эти... И многие иные совершались чудеса и подавались исцеления по молитвам преподобного Сампсона, чем прославился дивный во святых своих Бог, коему от нас воссылается честь и слава, поклонение и благодарение ныне и присно и во веки веков. В терпении Твоем стяжал еси мзду Твою, Отче преподобный, в молитвах непрестанно терпевый, нищая возлюбивый, и сия удавливый, но молися Христу Богу Сампсоне милости во блажении, спастись от душам нашим. Кандак Яко врача всеизрядно и молитвенника благоприятна, Кратце Твоей божественней притекающей, Сампсоне, богомудрый преподобный, Сошедшаяся любовью, Псалмы и песнями радующийся. Христа прославляем, Таковою Тебе благодать, подавающее исцеление